Часть вторая. Никто не разбился. Путь в высоту. Я надеялся, что Сережка самолет появится в моем сне. Однако всю ночь проспал без всяких сновидений. Воскресный день мы провели с мамой. Сперва она возила меня в парикмахерскую. Я эту процедуру не терпел. Мастерицы всегда шептались между собой: такой симпатичненький и такой несчастный. А со мной были бриторно ласковыми, но пришлось вытерпеть. Потом заехали к тёте Наде, которая должна была поселиться у нас, когда мама уедет в профилакторий. Тетя Надя угощала нас молоком и свежими капустными пирожками. Я их люблю так, что мама каждый раз боится, ты лопнешь по швам. Дома до вечера занимались мы уборкой, и я опять улегся рано, сказал, что устал после всех дневных дел. Я долго не засыпал, уже и мама легла, и стихли на дворе все голоса, умолкла Гришиная гитара. Ночь, даже далекие трамваи перестали погромыхивать, ни звука. Но нет. Один звук я различил. На балконе. Когда же это я успел уснуть? Я быстро сел. «Это ты, Серёжка?» И тут же знакомый весёлый полушёпот. «А кто же ещё? Я ведь обещал быть в понедельник, а сейчас уже час ночи. Воскресенье кончилось». Он был привычный. В своей бейсбольной кепке, клетчатой рубашке и разлохмаченных у колен в штанах. От него пахло тёплой уличной пылью и велосипедной смазкой. Ромка, ты готов? И все было как в прошлый раз: лестница, велосипед, стадион, самолет, кабина, старт. И редкие огоньки города внизу, и желтое небо на севере, и розовая луна теперь уже совсем круглая. А спускаться будем у болота? Чуки разожгут костры? Да, отозвался Сережка из динамика. Но не сразу. Сперва потренируюсь в другом месте. Где? Вот здесь, внизу. К тому времени мы опять летели среди светлых облочных столбов, а землю скрывала от нас курчавая, освещенная лунной пелена, словно усыпанное хлопком поле. Вот на это поле и садись, не бойся, там под туманом сразу твердая поверхность. Я послушался, убрал газ, полого вел самолет вниз. Клочи тумана понеслись мимо кабины, колеса толкнулись и побежали почему-то гладкому. Все тише, тише, и машина замерла. Выбирайся, велел Сережка. Я откинул дверцу. Самолетные колеса прятались в колышковатом тумане. Спускаться в этот туман было страшновато. Трусишко зайка серенький, насмешливо пропел динамик. И я оказался сидящим по грудь среди облочных хлопьев на чем-то ровном и твердом. А Сережка... не самолет, а мальчишка, бежал ко мне, разгоняя эти хлопья ладонями, и смеялся. Он сгреб меня, отработанным приемом кинул себе на спину, я обхватил его за плечи. «Сережка, мы где?» «На седьмом небе. Или на двадцать седьмом, не знаю. Здесь туманная луга. Хочешь погулять?» «Без кресла? Тебе ж тяжело». «Нисколечко. В тебе теперь облачная легкость». И он заскакал со мной, как старший брат с малышом на закорках, а в клубах тумана мерцали искры лунного света. Сережка, значит, мы на высоте? Еще бы, на высотище. Здесь тоже безлюдное пространство. Конечно, только другой слой. Четвертое измерение? Не знаю, может, цирковое. Он все скакал, вскидывая ноги, так что из тумана выпрыгивали его блестящие подлунные коленки. и вдруг скользящее торможение, словно Серёжка проехался по льду. «Ой!» — завопил я, потому что перед нами открылся чёрный провал, бездна. Всё ухнуло и задрожало во мне, а Серёжка осторожно качался на краю пропасти, вместе со мной. «Упадём ведь!» «Не бойся, Ром, смотри, чуки внизу разожгли костры». И я боязливо глянул из-за Серёжкиного плеча. Две цепочки оранжевых огоньков мерцали далеко-далеко внизу. «А вон и главный знак», — озабочно сказал Серёжка. В стороне от цепочек горел составленный из костров пятиугольник. «Почему же он главный?» — прошептал я, замирая. Уже не от страха, а от предчувствия новой сказки. «Потому что чуки починили тротуар. Скорей!» Серёжка оттащил меня от провала. Довольно бессоремонно сходил со спины на твёрдое. И я безо всяких карабканий очутился в пилотском кресле. — Ловко я научился? — довольно спросил Серёжка из динамика. — Ага, ловко. А что теперь? — Запускай. Полетели. Я вёл самолёт над туманными лугами, пока Серёжка не разрешил пробить облачный слой. Я опять увидел посадочные огни. — Садись, Ромка. Я умело, уже без опаски, посадил машину у мельничного болота и сразу оказался на прохладном песке. Темные махнатые чуки бросились было прочь, но один робко задержался. Иди сюда, мой хороший, сказал я ему, словно знакомому коту. Он подковылял на лапах, похожих на корни выкорчеванного пенька. Я погладил его по косматой макушке. Чука пофыркал и заспешил прочь. Подбежал Сережка, встал надо мной, переступил на песке и сказал: глуховато, словно издалека. Ромка, хочешь теперь в заоблачный город? Конечно хочу, летим. Туда нельзя лететь, надо пешком. Вон там. Он показывал на знакомый тротуар, тянувшийся от коллектора. Другой конец тротуара не прятался в темном саду, светящийся ломанной лентой. Доски поднимались над черной чашей и наклонно уходили в небо. Оно стало темно-зеленым, с редкими звездами. Тротуар вдали делался тонким, как нитка, и терялся среди звезд. «Это же очень далеко», — прошептал я. «Не очень», — Сережка взял меня на руки. Не посадил на спину, а держал перед собой. Я левой рукой обнял его за шею. Сережка ступил на упругие доски. За спиной у нас потрескивали костры. Я чувствовал, как Чуки смотрят нам вслед. Сережка подхватил меня поудобнее и понёс вверх, вверх, и скоро земля осталась далеко внизу.